Глава одиннадцатая. Месть демона. Следующие недели пролетели как несколько дней. Мирная жизнь норвилли ни на миг не останавливалась. Оперативники Департамента мистических расследований, посвятившие себя борьбе со злом, делали все, чтобы обычных людей не касались дела темного потустороннего мира и его обитателей. А не магии, старались попросту не замечать происходящих время от времени ужасов. Им хватало проблем и без демонов. Фабиан по-прежнему значился наставником Лизы, хотя за время, прошедшее с момента ее победы над Виндиго, она стала гораздо сильнее и самостоятельнее. Несмотря на то, что мощь ее росла быстро, а силы свои она контролировала с каждым разом все лучше, Но пройдет не меньше года, прежде чем Лиза наберется достаточно опыта, чтобы стать настоящим магом-бойцом. Зато в департаменте она освоилась окончательно. Сотрудники полюбили Лизу за доброту, отзывчивость и вежливость. Ее чаще видели в компании Ларри, нежели Фабиана. А значит, нависшая над ней тень наставника никак не портила ее репутацию. Многие недоумевали, почему Вел назначил учителем именно Фабиана, а не Ларри. Но сама Лиза всегда старалась уходить от подобных разговоров. От нее всегда слышали одну и ту же фразу «Вы плохо его знаете». Конечно, ее словам никто не верил, но доказывать Лиза никому ничего не собиралась, да и Ларри часто говорил, что она поступает правильно. И если Лиза делала успехи, то Фабиан в своих поисках так никуда и не продвинулся. Во-первых, потому что магическая практика с Лизой и основная работа оперативника не оставляли ему времени на дополнительные расследования. А во-вторых, все было относительно тихо. Складывалось впечатление, что таинственный недоброжелатель после неудачи Стерра бросил свою затею навредить магу, либо просто затаился. выжидая более удобного момента для очередного удара. Фабиан периодически просматривал магическую карту, переданную Джеймсом киноном, но марионеточник тоже никак себя не проявлял. Судя по оставленным красным отметкам, какое-то время он активно орудовал в городе, но после стычки с Фабианом в переулке его след исчезал. Новые метки не появлялись, и Макс сделал вывод, что демон выжидает. То, что он был все еще жив, сомнений не вызывало, ведь смерть такого существа тоже бы отметилась на карте Кинона. Текущее положение дел, однако, вполне устраивало Фабиана. Он с головой погрузился в работу, и заботы более приятные, чем слежка за темными тварями. И все же он не забывал о предательстве Барриша, и намеревался рано или поздно нанести ему визит. Много раз Фабиан представлял, что демон заплатит за разрыв сделки, и эти мысли доставляли ему мрачное удовольствие. Однажды для этого выдался свободный вечер. Лиза с Ларри отправились по домам, а Фабиан, как обычно, задержался, что было сегодня только на руку. Он планировал застать Барриша дома. Покинув департамент и дойдя до стоянки, он сел в машину и отправился прямиком к закадычному врагу. Фабиан проник на территорию и уверенно, словно это его собственный участок, направился к особняку Барриша. Он пробрался в дом и, остановившись перед обеденным залом на первом этаже, прислушался. Оттуда доносился приглушенный гул голосов. Барриш пригласил гостей. тем лучше. В ад отправятся сразу полтора десятка тварей. Фабиан взмахнул рукой и телекинетическим ударом выбил тяжелую деревянную дверь. Створки отлетели в зал, проехались по мраморному полу и замерли по обеим сторонам от длинного стола. Голоса тут же стихли, и пятнадцать пар глаз уставились на грозного мага. Фабиан прищурился. Сидящие за столом выглядели как люди, но это был лишь способ скрыть их истинный демонический облик. Переводя взгляд с одного демона на другого, он шагнул в зал. Барриша здесь не оказалось. На столе перед гостями стояли омерзительные яства. Наполненные темно-алой жидкостью бокалы, блюда с сырым мясом, еще сочившимся кровью. и свежими внутренностями всех видов и форм. В воздухе стоял густой тошнотворный запах потрохов. На белоснежных салфетках некоторых гостей виднелись ярко-красные отпечатки. От одного только вида праздничного стола хотелось бежать из этого дома, но Фабиан просто отвел взгляд. Губы его тронула усмешка при взгляде на гостей. Барриш внедрил своих агентов повсюду. Они помогали ему вести дела, добывали информацию, а он обеспечивал им относительную неприкосновенность. Но все они были довольно слабыми демонами. «Ну и где ваш благодетель?» громогласно спросил Фабиан, разводя руками. Однако демоны молчали, сверляя его горящими взглядами. «Каждого из вас я могу легко отправить в ад», продолжал он. «Но сегодня я пришел не за вами. Мне нужен барриш. Но если вы не скажете, где его искать, то я с удовольствием уничтожу заодно и вас». В этот момент позади Фабиана раздался глубокий бас. «Меня ищешь, человек?» Фабиан обернулся и увидел перед собой высокого представительного мужчину средних лет с густой копной белоснежных волос. В следующую секунду он получил удар в грудь, до такой силы, что его сначала подкинуло вверх, а затем откинуло в сторону. Фабиан завалился на обеденный стол и прокатился по нему, опрокидывая на себя емкости с их мерзким содержимым. Демоны, глядя на это зрелище, дико расхохотались. Вся эта сцена походила на какой-то безумный спектакль. Фабиан хотел было встать. но горло словно сдавил железный обруч. Он захрипел. Его тело само по себе поднялось над поверхностью стола и зависло в воздухе. Делая отчаянные попытки вдохнуть, Фабиан хватался за пустоту вокруг шеи. Барриш стоял во главе стола, его рука была поднята, пальцы сжаты в кулак, человеческое лицо искажено от гнева, а глаза под угольно-черными бровями неистово сверкали. Демоны-гости потешались и издевались над корчившимся в воздухе беспомощным человеком. «Ты посмел вломиться в мой дом без приглашения?» — взревел Барриш. «Испортил моим гостям праздник! И ты еще смеешь что-то требовать, червяк!» Демон разжал пальцы, и Фабиан рухнул на пол. Он снова мог дышать и пытался судорожно сделать вдох. Тварь пожалеет об этом. Демона неоднократно уже предупреждали, но тот оказался глупее, чем Фабиан думал. В ярости он отдал контроль безликому, но ничего не произошло. Удивление и замешательство мелькнули на его бледном лице, и Барриш расхохотался, глядя на сидящего на коленях человека. «Не получается, Карриган?» С притворным сочувствием поинтересовался он. «Твой питомец тебя не спасет!» Только сейчас до Фабиана дошло в чем причина. Он совершенно не обратил внимания на то, что Барриш и его гости были в человеческом облике. В присутствии себе подобных демоны никогда не носили масок. Барриш повернулся к своим беснующимся гостям. «Я обещал вам, что сегодня вы не заскучаете, друзья», с ухмылкой сказал он. «Барриш, что граф, всегда держит свое слово. Проучите хорошенько этого мерзавца, но не убивайте. Он должен остаться в живых, чтобы помнить, что Барриша лучше не злить». «Вперед, братья мои! Он ваш!» С визгом и воплями демоны бросились на Фабиана. Он по привычке решил воспользоваться для защиты магией, но не смог создать даже простого сгустка энергии. Озверевшие создания молотили его кулаками, наносили удары ногами, таскали по полу и швыряли, искренне веселясь и отводя душу. Барриш наблюдал за расправой с довольным оскалом. В конце концов он поднял руку. Демоны моментально остановились и отошли от распластанного на полу мага. Фабиан едва мог пошевелиться, но все же попытался подняться, хотя каждое движение отзывалось болью во всем теле. Силы безликого были подавлены, и Фабиан чувствовал каждую ссадину, каждый ушиб. каждую травму. Барриш поднял его при помощи телекинеза. "Давай помогу", с издевательской заботой сказал он. На глаза Фабиана упала пелена, он отчаянно цеплялся за ускользающее сознание. Барриш вынес его из зала, пересек холл и распахнул входную дверь. Размахнувшись, он швырнул того на улицу. Фабиан приземлился на бетонную дорожку и остался лежать неподвижно. «В следующий раз я вышвырну твой труп!» – заорал демон. «Попробуй только сунуться сюда снова!» Он вернулся в дом и захлопнул дверь. Фабиан некоторое время не двигался, а затем поднял голову. Рот его был полон крови, но сил не осталось даже сплюнуть. Медленно перебирая руками, он дотащил свое тело до кромки лужайки. Почувствовав под ладонями влажную, сильно пахнущую траву, Фабиан запустил пальцы в мягкую почву. Он опустил голову на землю, закрыл глаза и сосредоточился. Понадеяться на то, что Ларри услышит его зов, он уже не успел. Лоуренс Лайонс Выйдя из автобуса, ступил на бетонное покрытие тротуара. Он распрощался со своим спутником, проживающим в том же районе коллегой из отдела ликвидации, и направился к своему дому. Ларри решил немного сократить путь и пошел через небольшой участок газона. Едва подошвы его ботинок коснулись жухлой травы, он замер. Его охватило странное чувство. которому он не мог дать определение, будто что-то взывало к нему из глубин земли. В сознании внезапно появилось незнакомое место. Мрачный дом на вершине темного холма. «Фабиан!» — воскликнул Ларри, внезапно все осознав. «Черт!» — он бросился назад к остановке, размахивая рукой. «Такси!» Секунду спустя перед ним остановился ярко-желтый автомобиль. Забравшись в салон, Ларри назвал адрес, и машина сорвалась с места. Ларри обнаружил друга на лужайке, перед явившимся ему в видении особняком. Фабиан неподвижно лежал, уткнувшись лицом в землю. Ларри подскочил к нему и тут же коснулся жилки на его шее. С облегчением выдохнув, друг жив. Он заметил, что пальцы обеих рук Фабиана были погружены в почву. Недурной ход – позвать элементалиста на помощь через его стихию. Ларри перевернул друга на спину. Выглядел Фабиан кошмарно, покрытый кровью с головы до ног, что не на шутку напугало Ларри, что за травму он получил. Однако после внимательного осмотра Ларри с удивлением обнаружил, что на теле друга не было серьезных открытых ран. Черт, Фаб! Пытаясь привести друга в чувство, проговорил Ларри. «Во что ты опять ввязался?» Фабиан тихо простонал и приоткрыл глаза. «Ларри!» – просипел он. «Вытащи меня отсюда! На доме и участке заклинания!» «Что? Фаб? А черт!» Ларри аккуратно приподнял тело Фабиана и потащил его к выходу с придомовой территории. Когда они оказались за воротами, Ларри осторожно опустил друга и присел рядом. «Фаб», — позвал он, — «ты со мной? Что случилось, дружище?» «Боришь демон Ларри! А чертов гад!» — резко выдохнул Фабиан и стиснул от боли зубы. «Скоро все пройдет. Силы безликого восстановятся, раны затянутся, травмы излечатся». Ну а пока оставалось только зажмуриться и подавить стон. «Какого дьявола ты попёрся туда один?» вскричал Ларри, обо всем догадавшись. «Ты ведь мог умереть!» Фабиан промолчал. Ему было не до того. Да и Ларри не мог долго злиться. В конце концов, он же пришел на помощь. С трудом вытащив из кармана пиджака ключи от машины, Фабиан протянул их другу. «Отвезешь меня домой?» «Какой домой? Этот демон тебе все мозги вышиб? Тебе бы в больницу!» «К черту!» — прошипел тот. «Безликий свое дело сделает. Утром буду в порядке. Мне надо просто выспаться». «Фабиан!» «Ларри, пожалуйста!» Ларри поджал губы. Будь его воля, то он отвез бы упрямца в ближайший госпиталь. Но с Фабианом никогда выбирать не приходилось. Ларри вздохнул. «Встать-то сможешь?» «Помоги!» Перекинув руку Фабиана через плечо, Ларри помог тому подняться на ноги. Стараясь не обращать внимания на боль, Фабиан при поддержке друга кое-как доковылял до машины. Ларри усадил его на пассажирское место и пристегнул ремень, а сам сел за руль. Автомобиль двинулся в сторону центра, оставляя зловещий особняк позади. Проснувшись следующим утром в своей постели, Фабиан почувствовал, что здоров. Силы безликого вернулись, и полученные в доме Барриша травмы за ночь полностью исцелились. Он переоделся и вышел в коридор, где ему в нос ударил аромат свежесваренного кофе и тостов. На кухне хозяйничал Ларри. Увидев Фабиана, тот усмехнулся. «Спящая красавица проснулась!» Подколол он друга. «Ты в порядке?» «Привет, Ларри. Да, в полном. Как видишь, цел и невредим». Фабиан уселся на ближайший стул. «А ты что тут делаешь? Разве ты сейчас не должен быть в департаменте?» «Я позвонил Веллу и все ему объяснил». «Спасибо». Ларри покачал головой. Поставил перед Фабианом чашку с горячим кофе и, сев напротив, сказал «Ну, выкладывай, что все это значит?» И Фабиан поведал другу обо всем. История получилась длинной. Он начал с самого начала, со знакомства с Барришем, которое состоялось много лет назад. Описал сложные и странные отношения, связывающие их с тех пор. Ларри, слушая, изредка качал головой или вставлял какое-нибудь междометие. «Но зачем ты пошел туда? Да еще и в одиночку!» Недоуменно спросил он, когда Фабиан закончил рассказ вчерашним избиением в доме демона. «Хотел выяснить, почему Барриш меня преследует», — ответил Фабиан, сделав глоток кофе. Я не знал, что он наложил на дом блокирующие силы заклинания. Все демоны были в человеческом обличье, и я не сразу понял, почему. У меня не получилось превратиться, и Барриш отдал меня им повеселиться. Конечно, они не упустили такого шанса. «Черт возьми, Фаб, вечно ты влипнешь в... во что-то». «Судьба у меня такая». Криво усмехнулся Мак. Ларри, если хочешь, езжай домой. Я поговорю с Велом, попрошу его дать тебе выходной. Но уж нет, без колебаний ответил он. Вел строго-настрого наказал присматривать за тобой, и я его не ослушаюсь. Вдруг тебя снова потянет на приключения. Я собираюсь в департамент к обеду. Значит, я поеду с тобой. Фабиан посмотрел на Ларри и кивнул. «Что ж, если он так хочет, то незачем его отговаривать». Он перевел взгляд на свою кружку. Ларри злился из-за того, что его не взяли с собой, но этого никогда и не было в планах. Барриш задумал убить Фабиана, но он скоро поймет, что это бесполезно, и переключится на родных и близких мага, К счастью, таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Но Фабиан не допустит, чтобы им причинили вред. А это значило, что следует как можно меньше демонстрировать свои дружеские связи. «Ну, а что с этим барришем?» — оборвал тишину Ларри. «Он заплатит за содеянное», — мрачно ответил Фабиан. «Он будет молить о пощаде». «Ползать передо мной на коленях и просить сохранить его жалкую жизнь!» Последнюю фразу Фабиан проговорил с особым мстительным удовольствием. Два часа спустя они прибыли в департамент. Ларри остался в кабинете, а Фабиан пошел к Вэлу. «Вижу, ты в добром здравии», — сказал шеф и пригласил своего ученика присесть. «Как же иначе?» Ларри объяснил в двух словах, что произошло, но я бы хотел услышать эту историю от тебя. Фабиан вздохнул и прикрыл глаза. Пришлось начинать с самого начала. После нападения гончий Ларри предположил, что меня хотят убить. Сначала я был с ним не согласен, но инцидент с терра подтвердил эту версию. Авел кивнул, внимательно его слушая. «Барри-што-граф», — продолжал Фабиан. «За всем этим, как оказалось, стоит он. Но я не знаю, зачем ему моя смерть. Это я вчера и хотел выяснить. Но на его дом были наложены заклятия, блокирующие силы демонов и магию». Вэл откинулся на спинку стула и потер подбородок. «Но это заклинание очень мощное, требует особых знаний». Не думаю, что Барриш способен на такое. К тому же он демон. Они не могут пользоваться магией так, как мы, и ты это знаешь. Думаешь, за Барришем стоит еще кто-то? Возможно. Не обязательно. Он мог просто заручиться поддержкой сильного мага, предположил Фабиан. Вал кивнул. Вполне вероятно. Хорошо. Что дальше? Фабиан продолжил. Слушая его, Вел поднялся с места, подошел к большому панорамному окну, из которого открывался вид на небольшой парк, и начал наблюдать за бегающими по дорожкам спортсменами. Когда Фабиан закончил рассказ, Вел долго молчал. Наконец он произнес. «Когда Ларри вчера ночью позвонил и рассказал, в каком состоянии нашел тебя, я не знал, что и думать». — Ты же знаешь, что со мной все будет в порядке! — сказал Фабиан, закидывая ногу на ногу и откидываясь на спинку кресла. — Я беспокоюсь за тебя, Фаб! — воскликнул наставник. — Столько событий разом за каких-то несколько месяцев! — Не стоит, вэл, Я могу за себя постоять. — Вот именно. Тебе не кажется, что ты стал слишком часто прибегать к помощи Безликова? — Фабиан насторожился. Что ты хочешь этим сказать? Я его контролирую. Думаешь, я хоть на секунду могу отвлечься и позволить ему взять верх? Вэл обернулся и смерил его рассерженным взглядом. Я никогда, ни разу за время нашего знакомства в тебе не сомневался. Невольно повысил он голос. Но я не о твоем контроле над ним говорил. Я о превращениях. об использовании его сил. Ты ведь и сам знаешь, каковы могут быть последствия слишком частых трансформаций. Фабиан взглянул на него из-под лобья. Разумеется, он все знал. Демон, слишком часто захватывая телесную оболочку, становился сильнее и в конечном итоге заменял своего носителя. Фабиану лично доводилось наблюдать за этим процессом, Потому что именно так в земной мир и проник Барриш. Но Фабиан не собирался повторять этой ошибки. «Ладно», — со вздохом сказал он, — «постараюсь превращаться реже. А ведь раньше я не трансформировался годами. Тебе не потребуется его помощь, если ты перестанешь, очертя голову, бросаться навстречу любой опасности. Фабиан». Я никогда по понятным причинам не мог прочесть твои мысли или эмоции. Но я не слепой. Я вижу, что с тобой что-то происходит. В чем дело? Раньше ты был гораздо осмотрительнее, а теперь словно специально ищешь себе проблемы. Фабиан не знал, что ответить на это. Он подался вперед, поставил локти на колени и обхватил ладонями лицо. Уставившись перед собой, он покачал головой. Фабиан не знал, в чем было дело. Он лишь понимал, что Вел прав от первого и до последнего слова. «Хорошо», — первым нарушил тишину директор. «Но если захочешь поговорить, то мои двери всегда открыты». «Спасибо, Вэл». «Свободен». Фабиан кивнул и поднялся с места. а затем покинул кабинет, оставив наставника смотреть ему вслед.